Таня Барик Сны синего города. Удивительная книга пазл О каждом из нас. Место предисловия Дорогой читатель, прежде чем ты погрузишься в обволакивающую атмосферу синего города, я хотела бы сказать тебе, что это за книга? Любишь ли ты собирать пазл? Или, может быть, любил в детстве? Помню, еще девочкой, оставаясь дома одна, я раскладывала на большом столе в гостиной содержимое цветастой коробки и с удовольствием соединяла с замысловатой формы картонные кусочки в единую картинку. Этот процесс настолько захватывал, что время становилось похожим на сливочную тянучку, продлевая удовольствие от складывания почти до бесконечности. Данная книга, возможно, напомнит тебе эти ощущения. Она состоит из фрагментов чьих-то историй, правдоподобных и не очень, веселых и грустных, но все же добрых и искренних. По мере прочтения ты постепенно соединишь все кусочки пазла в одно целое. И надеюсь, послевкусие будет приятным. Автор